«Томас Шутте. Побег из тюрьмы стиля». Смотрите фото номер 7 в файле «Дополнительные материалы». Говорить о творчестве Томаса Шутта непросто. Невозможно анализировать его обычным способом, описывая индивидуальный стиль, четко выраженную художественную доктрину и узнаваемый авторский подход. Попробуйте представить себе выставку, где творчество Шутта было бы представлено во всей полноте. Такая воображаемая выставка представляла бы собой набор разнородных объектов, отражающих абсолютно разные художественные стили, доктрины и подходы, словно это выставка не одного, а нескольких разных художников. Экспонаты такой выставки можно было бы разделить на несколько групп. Работы в каждой группе объединял бы какой-то общий стиль или подход, но между группами не было бы никакой явной или понятной взаимосвязи. Многие художники на протяжении своего творческого пути меняют подходы и методы. Такие перемены могут иметь важное значение, потому что искусство знания занимается, в первую очередь, развитием истории того или иного персонального художественного проекта. Подобное развитие принято описывать в кегельянском ключе, как движение к самопознанию. Художник осознает свое предыдущее творчество и движется от него дальше, осмысляя свои предыдущие достижения и ошибки, ставя перед собой новые цели или переосмысляя свои более ранние произведения. И эту саморефлексию в той или иной степени с большим или меньшим правдоподобием отслеживает и описывает зритель, арт-критик или искусствовед. Однако на нашей воображаемой выставке всех работ Шуте нет никакого явного перехода из одной группы в другую. Выставка, как мы видим, не представляет процесса переосознания художником, собственного творчества. Она, скорее, демонстрирует набор резких, на первый взгляд, ничем не мотивированных перемен, сдвигов и разрывов, которые не укладываются в картину единого и последовательного развития личного художественного проекта. Напротив, перед зрителем как бы предстает иллюстрация к философии Фуко, к его пониманию истории как архива различных парадигм. Переход от одной парадигмы к другой происходит спонтанно. Трудно представить себе сознательную и субъективную саморефлексию, саморефлексирующую субъективность, которая объединяла бы в себе все эти разнородные художественные стратегии. Собрание работ Шутте выглядит так, как если бы выдвинутое Фуко определение универсального исторического архива было перенесено на персональный художественный архив. Архив личного творчества – здесь предстаёт как сочетание связей и разрывов, препятствующее пониманию и объяснению стандартных традиционного искусствознания. Любая такая гомогенизирующая и обобщающая интерпретация неизбежно станет актом насилия, поскольку будет игнорировать фундаментальную разнородность творчества Шутте. В контексте современного искусства стратегия создания личной коллекции, включающей в себя очевидно разнородные предметы, попавшие в неё по какому-то непонятному, тайному, или даже случайному выбору давно и хорошо известно. Но, как правило, современные художники, собирающие свои коллекции или даже персональные музеи, используют редимейды, фотографии и видео, которые дают этим художникам возможность собирать свой собственный мир, а не создавать его. То есть современный художник выступает не творцом, а потребителем, апроприатором вещей, которые произвела современная технология и которые анонимно циркулируют в нашей массовой культуре. Такие художественные практики часто рассматриваются сквозь призму дискурса о смерти автора, но, возможно, правильнее описывать их как возникновение нового типа авторства, которое выражается не в акте производства, а в акте потребления или апроприации, делегированного, присвоенного авторства постфактум. Механизм такого делегированного присвоения авторства был впервые предложен задолго до Марселя Дюшана. Гораздо раньше альтернативное понятие авторства описал Сёрен Керкегор, определивший авторство как готовность взять на себя этическую и социальную ответственность за то, чего человек не сделал или сделал бессознательно. Случай Шута намного сложнее. Он сам производит все объекты, автором которых он себя заявляет. Когда он говорит о своем творчестве, он подчеркивает, что его художественные методы традиционны и не связаны с современными технологиями. Шута ничего не апроприирует. Он автор-созидатель. Тем не менее, очевидная непоследовательность и прерывистость его творчества говорит об отходе от традиционного понимания идентичности художника как творческой личности. Шута способен показать нам судьбу творческой личности, модернистскую эпоху именно тем, что он, в отличие от многих других художников, не отвергает традиционную роль художника как творца. Шута сознательно берет на себя эту традиционную роль и в то же время представляет собрание собственных работ, как некую кунсткамеру, в которой хранятся разнорозненные и никак между собой не связанные наборы объектов и картин. Запутанная игра, в которой участвуют две различные ипостаси автора – художник как творец и художник как апроприатор, определяет внутреннюю динамику творчества Шутта. Его стратегия нацелена не на саморефлексию, но на самоапроприацию. Как будто в одном внутреннем пространстве авторства живут и действуют два разных художника. Постфукадианский автор-собиратель апоприорировал бы дофукадианского автора-творца, словно художник собирает образы из разных уголков своего личного мира, своего творческого воображения и памяти, но собирает так, что общая топография этого мира остается скрыта, и история творческого развития его воображения тоже остается скрыта. Перед нами как зрителям предстают в первую очередь разрывы и сдвиги, из-за которых невозможно реконструировать обычным способом внутренний ландшафт творческого воображения. Поэтому мы становимся свидетелями не смерти традиционного автора, а его тщательно, рассчитанного и заботливо спланированного самоубийства. Шутто демонстрирует весь мир творческого, индивидуального, романтического воображения как мусор прошедшей эпохи, который нельзя не понять, Не воссоздать, можно только коллекционировать. Важно понять, что объединяет художественную стратегию Шуте и фукадианское описание исторической памяти как собрание пробелов и разрывов. То, что все объекты авторства Шуте создает он сам, а не просто выбирает их как рейдимейды, делает опыт утраты саморефлексивной субъективности и возможности связанного исторического нарратива намного более острым и непосредственным. Отсутствие связности, объединяющего проекта, субъекта универсальной истории, о котором говорит Фуко, оставляет нас более или менее равнодушными. Известие, что у истории нет субъекта и что историческую память нельзя организовать в соответствии с господствующим нарративом, кажется, по крайней мере, на первый взгляд, даже освободительным, оптимистическим, перспективным. Ведь оно обещает нам новую личную свободу и власть перекраивать историю на свой вкус. Но, как показывает нам Шута своим искусством, если принять эту фукадианскую модель, мы сразу столкнемся с теми же самыми пробелами в отношении нашей личной истории. Наше личное развитие внезапно утрачивает и логику, и память, и превращается в кучу разнородных объектов, зависящих от иногда более, иногда менее мотивированного выбора предметов для коллекционирования. Эту параллель между всеобщей, И лично историями Шутта подчеркивает, используя многоуровневые цитаты из истории искусства. Изображения, которые Шутта использует в своих работах, он берет из мира, феноменологию, которого мы хорошо знаем, не из собственного психологического опыта, а из истории искусства, аналитики сновидений и поп-культуры. Объекты, созданные Шутта, в какой-то мере отсылают к личным травмам и обсессиям. Но в то же время они помещены в нейтральное холодное пространство, которым они предстают объектами коллекционного интереса. Отсылки к истории искусства никогда не выступают прямо и явно, но тем не менее всегда присутствуют, предполагаются, и Шута в своих работах никогда не пытается притворяться, будто его искусство – это непосредственное, неожиданное выражение творческого порыва художника. Шута не пытается показать себя последователем Дюшана, но и не старается выставить себя постмодернистским гением, вроде, например, Георга Базлица или Маркуса Люперца. Шута нельзя назвать поклонником современной технологической цивилизации или коммерциализированного художественного производства. Последний он, как и многие другие европейские художники его поколения, ассоциируется с искусством США, в особенности последних нескольких десятилетий и с американским арт-рынком. В этом отношении он посредством своего искусства пытается сформулировать альтернативный, чисто европейский путь эстетической рефлексии и творчества, сформулировать его, собственно, как аргумент для полемики с искусством американским. Его искусство поднимает следующие вопросы. Что в наше время случилось с традиционным европейским искусством и европейским пониманием искусства, как художнику, выросшему в европейской культурной традиции, работать в современных условиях производства и дистрибуции искусства. Как художнику определиться с отношением, вроде бы уже никому не нужным и невостребованным остаткам и следам старой европейской традиции, в отличие от некоторых своих французских и немецких коллег, которые считают, что дабы вернуть к жизни понятие настоящего художника, европейской традиции надо просто заглянуть поглубже самому себе в душу. Шута не ждет простых ответов. Однако, невзирая на то, что Шута признает смерть творческой личности, В том смысле, в каком ее понимали в старой Европе, он все же пытается из собственной памяти и воображения воссоздать и собрать ее остатки и следы. Вся история европейского и особенно немецкого искусства XX века определяется конфликтом: с одной стороны, прямого экспрессивного действия, индивидуального бунта, яростного выплеска внутренней страсти, направленной против подавляющего ее холода модернистской эпохи, и с другой стороны, нейтрального объективного, ироничного описания условий современной жизни. Взять хотя бы для примера противостояние экспрессионизма и искусства новой вещественности в 1920-е годы. Шута не присоединяется ни к одной из сторон этого старинного конфликта, который вновь вышел на поверхность 1980-е со взлетом немецкого неэкспрессионизма. Наоборот, он избегает этого явного противостояния. Своё личное эмоциональное высказывание – Он выражает в форме недовысказанности, дистанцируясь как от господствующей во всем мире эстетики Рэдимейда, так и от пафоса экспрессионистской живописи. В центре творчества Шуте не артистический гений, а некая пустота, отсутствие внутреннее пространство, похожее на нейтральное пространство современных музеев, а не на взрывающееся смыслами субъективное пространство, как у многих его коллег. Чтобы иронически продемонстрировать свою субъективность, он демонстрирует утрату субъективности. Еще не успевший слеть остатки чисто субъективного, свободного, сновидческого европейского воображения, Шута собирает воедино в своем творчестве, но что важнее, своим творчеством он воздает хвалу и изливает скорбь по этой утраченной субъективности. Можно сказать, что эти новые современные субъективность и авторство. Берут начало из приношения в жертву традиционного представления художнике как гении. Марсель Мосс в своей знаменитой теорией символического обмена описывает роль жертвоприношения в так называемых традиционных культурах как добровольную утрату, пожертвование своего богатства, за которую жертвуватель получит символическую компенсацию, честь и славу. Жорж Батай в рамках своей всеобщей экономики применяет эту модель добровольной утраты к искусству. Предполагая, что художник тогда снищет величайшую славу, когда наиболее безвозвратно растратит себя, потеряет себя в своем произведении. Особенно зрелищные формы такой потери самости Батай описывает через избыток и бред, характеристики французских проклятых поэтов. Но существуют и более утонченные и в то же время более радикальные формы жертвоприношения. Например, наш век бурного технического прогресса и редимейдов создавать искусство собственным физическим трудом. Работая, вручную и используя традиционные методы, Шута не просто возвращается к традиционному образу художника. То есть его художественный метод – это не реакционное возвращение к тем взглядам на производство искусства, которые существовали до технологической эпохи. Напротив, то, что он все делает руками, воспринимается в наше время как ненужная, избыточная, излишняя деятельность, чистая растрата времени и жизненной энергии, И как раз этот неуловимый оттенок избыточности и жертвоприношения – ключевой в художественной стратегии Шутте. В этой связи важно отметить, что еще в начале своего творческого пути Шутте установил прямую связь между коллекцией, музеем и жертвоприношением. В 1981-1982 годах он создал модель музея. Эта модель на первый взгляд выглядит привлекательно, но при более близком рассмотрении – становится видно, что это модель огромного крематория с печами, в которых должны гореть собранные в музее произведения искусства. Музей у Шуте становится не институцией, призванной собирать и хранить искусство, а машиной поглощения и уничтожения искусства. В модели музея Шуте воспроизводит старую метафору музея как кладбища. Из этого сравнения следует, что все, что уже представлено в музее, в нашей культуре автоматически считается принадлежащим прошлому то есть уже мертвым. Если вне стен музея мы столкнемся с чем-то по форме, расположению или смыслу, похожим на то, что внутри, мы не будем считать эти вещи живыми и естественными. Мы сочтем их мертвыми копиями мертвого прошлого, неспособными к истинному присутствию и неадекватными сегодняшнему дню, своего рода ходячими мертвецами. В 1981 году Шута использовал ту же аналогию. Музей как кладбище. Кураторы, критики и искусствоведы как могильщики в проекте своего собственного надгробия, на котором он высекает дату собственной смерти – 25 марта 1996 года. Но в модели музея Шута берет на вооружение гораздо более радикальную метафору – музей как крематорий. Тем самым он заставляет нас вспомнить краткий, но важный текст из истории раннего авангарда о музее Казимира Малевича. Когда писался этот текст, молодое советское правительство опасалось, что в ходе гражданской войны на фоне общего упадка экономики и государственных институтов могут быть уничтожены старые российские музеи и художественные коллекции. Поэтому Коммунистическая партия старалась принимать меры, чтобы сохранить и спасти их. Малевич протестует против промузейной политики нового строя и призывает государство не вмешиваться в судьбу старых художественных собраний, ибо их уничтожение может открыть путь новому, истинно живому искусству. Жизнь знает, что делает. Если она стремится разрушить, то не нужно мешать, так как в помехе мы преграждаем путь новому представлению себе зарожденной жизни. Сжегши мертвеца, получаем один грамм порошку. Следовательно, на одной аптечной полке может поместиться тысяча кладбищ. Шута материально воплотил слияние музея с крематорием, но сама идея родилась вместе с авангардом. Это истинно модернистский способ обращения с трупами истории завораживал многих художников и интеллектуалов XIX-XX веков. И многие из них завещали после смерти кремировать свои тела, чтобы стереть все следы, соединявшие их с историей и с прошлым. По их мнению, такое самопожертвование открывало путь к новому пониманию жизни, такому... Какое описывает Малевич. Однако прах все же принято сохранять, и это стало темой более позднего проекта, который Шуто назвал «Комплекс коллекционера» — работы, посвященной хранению и репрезентации пепла сожженных старых произведений. Это некий гибрид музея и аптеки, который нумерует, организует, именует и наклеивает ярлыки. Малевич тоже вовлекается в создание архива праха который может вызвать у зрителя интересные воспоминания и идеи. Несомненно, собирательство, каталогизация, категоризация, описание состоят в явной и глубокой взаимосвязи с похоронами, разрушением и кремацией. Идентификация, классификация, выделение уникального и категоризация взаимосвязаны с ситуациями, когда нечто попадает в опасность выбрасывается, разрушается или даже вовсе уничтожается. Категоризации, классификации, идентификации, которые вроде бы призваны обеспечить бесперебойную работу исторической памяти, позволяют выносить суждения как о каждом конкретном произведении, так и о конкретном художнике. И эти суждения или даже убеждения могут быть и опасными, и деструктивными. Конечно, работа суждения практикуется не только в искусстве, но и в политике и в общественной жизни. С другой стороны, способность избежать идентификации ускользнуть от нее может спасти как произведение, так и его автора. Утрата идентичности в таких случаях не обязательно негативна, она может быть и преднамеренной жертвой ради выживания. Неклассифицируемость позволяет выйти за рамки и остаться в живых. Тенденция избегать классификации и категоризации, и даже борьба за это, характерны для многих немецких художников, работавших после Второй мировой войны, в том числе для Герхарда Рихтера, который в 1970-е годы был учителем Шуте, художественной академии Дюссельдорфа. Намеренная, сознательная утрата идентичности для многих художников не трагедия, а шанс. С архивами истории и памяти у них сложные отношения. С одной стороны, музей дает системе исторической памяти возможность сохраняться, особенно в наше безрелигиозное время когда нельзя более полагаться на вечную память Бога. С другой стороны, тот же самый архив, та же самая система категоризации могут быть использованы и фактически используются для разрушения, изоляции и убийства. В искусстве шута исторический опыт делает коллекционирование проблематичным. Постоянное стремление шута избежать идентификации приобретает иногда абиссивную форму. Возникают произведения невидимые, неопознаваемые, и неидентифицируемые. Одна из групп его работ, включая Эльза, Мастерскую и Вос, напоминает проекты Баухауса. Их можно воспринимать как утопические пространства будущего. Отчасти функциональные, отчасти нефункциональные. Они находятся где-то между произведением искусства и архитектурным проектом. Однако при более пристальном рассмотрении эти модели предстают вовсе не утопическими. В интервью с писателем и куратором Джеймсом Лингвудом Шуте признает, что, несмотря на русский продуктивизм, конструктивизм в целом и Баухаус оказали на него сильное влияние, он все же ставит вину конструктивизму монотонность современных годов и считает постмодернистскую архитектуру признаком освобождения от модернистской догмы. Взаимосвязь эта непроста. Хотя Шуте и разделяет стремление Баухауса внести искусство в жизнь, эти модели все же являются постмодернистскими. Именно за счет того, что в них цитируются модернистские архитектурные стили. В то же время им не созвучно постмодернистское восхищение эксклюзивностью и классической традицией. Искусство шута довольно дешевое. Это своего рода бедное искусство от архитектуры. Такой подход характерен для второго модернизма. Этот термин стал популярен в Германии в 1990-е и обозначает то, что пришло после постмодерна, новый модернизм, который стилистически переосмыслил искусство XX века, модернизм, переживший период саморефлексии и развившийся во второй модернизм. Я также склонен интерпретировать этот второй модернизм как модернизм second hand, скучный, бездушный, потрепанный модернизм, который плетется в хвосте у повседневности, хотя по-прежнему продолжает ее определять. Такой модернизм наша судьба, наша доля. Он не предоставляет нам никакой надежды, никакого проекта будущего, но наглядно демонстрирует неизбежное положение дел в нашей повседневности. Я сказал бы, что Шутов в своих моделях конструирует именно этот второй модернизм, модернизм second hand. Главное противостояние, если говорить упрощенным языком искусствознания, противостояние, из которого Шутов в своих моделях пытается выбраться это именно противостояние между модернизмом и постмодернизмом. Это сильное, жестко сформулированное противостояние, определявшее самосознание немецкого искусства 1980-х. Шутер же отходит от этого нео- или постподхода и взамен того обращается к повседневной реальности. Серия работ под названием «Великие духи» одновременно напоминает нам и кибергов из фильма 1991 года «Терминатор 2. Судный день» и главного скульптора итальянского футуризма Умберто Баччони, который требовал, чтобы художники освободились от прошлого и стали частью современной технологической цивилизации. Используя знаковые образы, как истории искусства, так и поп-культуры, как легко опознаваемые, так и трудно опознаваемые, художник с очевидной иронией совмещает свое восхищение текучестью футуристской культуры и злой телесной текучестью терминатора текучестью кинематографической и виртуальной Шуте предлагает нам представить себе тело лишённое чёткой структуры, виртуальное тело, меняющееся тело, которое всё: переход, стадия, моментальный кадры серии трансформаций. Это произведение привязывает искусство к перспективе бесконечных метаморфоз. Столь же древний, сколь и современный доминирование этого протаеевского начала в творчестве Шута также ясно представлено. В его серии «Объединенные враги» полный цитат из истории традиционного искусства. Несмотря на то, что эта серия кажется самой постмодернистской у Шуте, художник предусмотрительно дистанцируется от такого определения. Он заявляет, что источником вдохновения для него послужили события 1991 года в Италии, где он в то время жил. Эти события описывают как мирную революцию, высокопоставленные коррумпированные политики были разоплачены и осуждены, на тюремные сроки. В беседе с Лингвудом Шута описал конструкции персонажей своих объединенных врагов как палки с насаженными на них головами плюс палки, образующие плечи. Он продолжил. «Чтобы сформировать тело, я надел на них собственную одежду. Для меня они куклы и не имеют никакого отношения к классическому искусству». Когда Лингвуд замечает, что выглядят они все же классически, Шута возмущается и отвергает такую характеристику. Роль традиции кажется ему менее важной, чем собственный месседж произведения. Персонажи объединенных врагов выражают агрессию и презрение. Их лица – старческие, застывшие в гримасе злобы, и объединяет их именно ненависть. Их общность основана не на любви, а на вражде. Эта серия напоминает мне Эрнста Юнгера и его описание войны между Германией и Францией, как выражение экстатического единства, которое эффективнее всех мирных деклараций. Такой взгляд на историю делает идею всеобщей истории совершенно излишней, истории, которая достигает мирного единства посредством гегельянского снятия, старых исторических конфликтов. История происходит, она меняется, но не мирным и предсказуемым путем. Сдвиги, разрывы и расколы интимно связаны с этим видением, истории как битвы как борьбы, которая внутренне соединяет противоположности. Исход битвы непредсказуем и, по сути своей, случайен. Поле битвы перемещается с места на место, от одной конфигурации к другой, без ясной логики, не делая различий. Глядя на серию таких работ, остро чувствуешь их внутренний ритм. Меняется расположение фигур, меняются их лица и позы, но выражения лиц и язык тела остаются все теми же. Они воплощают собой изменения без движения. Враги все время остаются пленниками одной и той же топологии. Сами они меняются, но остаются на тех же местах. История предстаёт протеевским движением, неспособным сдвинуться с места, неспособным произвести ничего нового. Анри Бергсон в своем эссе «Эволюция жизни: механизм и теология» пишет о двух видах движения: один — движение тела в пространстве. Второй же можно описать как растворение сахара в стакане воды. С водой что-то произошло, она стала сладкой, но это изменение невидимо. Жиль де лёс в книге о кино приводит два похожих примера. Передвижение в пространстве, противоположность свободному потоку трансформаций. Для Шута движение истории похоже больше на растворение сахара в воде, чем на движение, например, автомобиля по улице. В целом, Художественная стратегия шута представляет собой поиск перемен, подрывающих, классифицирующий дискурс искусствознания и арт-критики своим стремлением избежать внешней категоризации, исторического суждения, воспрепятствовать любому, кто захочет дать определение его творчеству. Для меня это желание избежать классификации искусства искусствоведческого суждения, самое интересное в искусстве шута. Оно проявляется не в какой-то особенно непонятной образности, который нужен интерпретатор. Напротив, любые попытки теоретической интерпретации его искусства неизбежно наталкиваются на сознательное намерение художника избежать самой такой возможности, поскольку он перманентно создает ситуацию, в которой любые определения и концептализации оказываются неуместными и бессмысленными. Фактически, единственный адекватный способ отреагировать на творчество Шуте, уважая и всерьез принимая во внимание волю художника, это молчать о нем. Тут арт-критик попадает в безнадежную ситуацию. Любая попытка индифицировать и категоризовать искусство шута демонстрирует лишь непонимание главной идеи художника. Но как может критик вообще что-то сказать, не прибегая к категоризации и идентификации? Я, конечно, не промолчал, но я как критик не могу молчать. Моя работа художественного критика – найти способ говорить, даже если сам художник, Раз за разом старается не позволить мне этого. Можно использовать очевидный критический прием — сказать, что Шута не смог полностью достичь цели, и его искусство все же сохраняет определенный узнаваемый стиль. Но такое решение не слишком интересно и исходит из целого ряда сложных предпосылок. Стремление избежать критического осмысления вне всяких сомнений характерно не только для творчества Шута, но в целом для немецкого искусства после Второй мировой войны. На первый взгляд Такое стремление противоречит классической модернистской стратегии, требующей полагаться на теоретические манифесты, внятные программы, сильные убеждения, четко определенные и жестко сформулированные эстетические принципы и ясные демокрационные линии. Но в действительности художественный авангард с самого начала был движим двумя противоположными желаниями – быть абсолютно современным и в то же время избежать привязки к своей собственной эпохе чтобы следующий шаг исторического прогресса не отправил его в прошлое. Художники и теоретики модернизма стремились освободиться от гнета истории, от необходимости сделать следующий шаг, от обязанности подчиняться историческим законам и требованиям нового. В своей борьбе против господства зрителя авангардный художник использовал приемы эстетической провокации, шок нового, который был призван сбить с толку и разоружить зрителя. Авангард хотел быть новым, чтобы зрители не могли судить его соответственно общепринятым критериям вкуса, мастерства и традиционной оценки художественной продукции. Но, как ни парадоксально, именно это желание подчинило художников авангарда нарративу истории искусства, который, конечно, изначально основан на различении старого и нового, на посыле, что новое искусство возникает только через сравнение со старым, уже известным, уже вошедшим в коллекцию искусством. В своих текстах художники-авангардисты неизменно протестуют против этой предпосылки, заявляя, что любой нейтралитет в контроле художественного прогресса является ложным. Василий Кандинский в книге о духовном в искусстве, одном из первых и самых радикальных манифестов авангардной стратегии и практики в Германии, утверждает, что некоторые формы и цвета оказывают на зрителя волшебное, бессознательное воздействие, если душа зрителя настроена, чутка и готова воспринимать такое воздействие. Лишь немногие души, подлинные художники, одаренные особой чувствительностью и способностью к самоанализу, способны сознательно воспринимать, создавать и управлять этими бессознательными эффектами, руководствуясь принципом, который Кандинский называет принципом внутренней необходимости. Современное искусство, по слову Кандинского, требует, чтобы художник осознавал эту внутреннюю необходимость, исследовал ее и технически осваивал. Художник, способный подчинить себе бессознательное воздействие образов, может управлять душой зрителя, улучшая его или ее как человека. Такая способность к контролю делает художника элитой общества. На этом глубинном уровне внутренней необходимости считает Кандинский нет разницы между старым и новым, между абстрактным и фигуративным, между оригинальным и банальным, а значит все искусствоведческие описания и классификации – нерелевантные. Зритель тем самым утрачивает способность судить о произведении искусства. Наоборот, произведение искусства начинает судить зрителя. По мнению Кандинского, душа зрителя становится участницей космической драмы. Битвы между противоположными духовными принципами и некоторые произведения искусства, стимулируя те или иные реакции, режиссируют роль зрительской души в этой внутренней драме. Отсылки Кандинского к душе к бессознательному – Здесь служит своего рода мостом через эстетический разрыв между зрителем и произведением искусства. Иллюзия такого разрыва нужна только для того, чтобы скрыть бессознательное воздействие искусства и тем самым усилить его. Зритель более не контролирует произведение, и художник как волшебник, манипулятор, просветитель получает власть над бессознательным зрителя. Многие другие художники XX века разными способами пытались перехватить власть у зрителя и критика. Пользуясь в своем творчестве отсылками к современным технологиям и массовой культуре, художники от Дюшана до Уорхола и далее представляют искусство как массовое бессознательное, воплощенное в технологиях. Йозеф Бойс тоже апеллировал к космическим процессам и энергиям, чтобы выйти из-под контроля искусствознания и художественной критики. Искусство Шутте не столь агрессивно, и он не представляет свое творчество как откровение бессознательного. Образы, которые использует Шутте, слишком хорошо определены, слишком ясны, чтобы их можно было принять за нечто взрывное и экспрессивное. Однако творчество Шутте демонстрирует схожее стремление вырваться из оков историчности, создавая временное измерение охрании, состояние крушения. Для этого он обращается к потенциально бесконечному потоку образов и знаков, которые невозможно контролировать, описать, и категоризовать ограниченным словарем стандартного искусствознания. Этот виртуальный поток образов должен дать художнику возможность в любой момент найти такой образ, который сможет деконструировать все известные противоположности. Образ, который был бы не новым, но и не старым, не традиционным, но и не спонтанно-экспрессивным. Образ, способный проложить себе путь, минуя все исторические категоризации в отемпоральную, а гавань где он сумеет пережить все опасности и перемены истории. В своем творчестве Шута инициирует такой поток образов. Отдельные группы его работ предстают вариациями, фрагментами бесконечности визуальных трансформаций, модификаций и вариаций, которые выходят за рамки музея, личной или коллективной памяти, любой истории искусства. Шута делает из своего искусства церемонию в ходе которой индивидуальное авторство приносится в жертву. Награды за эту жертву становятся доступ к хроническому, вечному потоку виртуальных образов. Однако чисто виртуальных знаков не бывает. Сам Шуте демонстрирует, что произведение искусства нуждается в материальной основе. Их нужно сделать, произвести. Поэтому они всегда оконечны. Производя свои работы традиционным ремесленным способом, Шуте в то же время делает видимым разрыв, отделяющий, Его романтические стремления от реальности частной или музейной коллекции как конечной точки в маршруте произведения современного искусства. В итоге Шута не удается избежать от истории. Напротив, он сам становится частью истории попыток современных художников ускользнуть из истории искусства. В условиях модернистской эпохи художественный критик – это наблюдатель исторического состязания за право избегнуть художественной критики и его роль зафиксировать лучший результат в этом состязании. В этом смысле наблюдать за художественной стратегией шута перспективно и полезно.